Девять. Улиншпигель, отнятый от груди, рос как молодой тополек. класс уже не так часто целовал его, но, любя его, делал строгое лицо, чтобы не избаловать мальчика. Когда Улиншпигель приходил домой и жалобался на синяки, полученные в товарищеской потасовке, класс давал ему подзатыльник за то, что он сам не вздул других, и при таком воспитании Улиншпигель стал смел, как львенок. Если отца не было дома, Улиншпигель просил у матери лиарной игру. садкин сердилась и говорила, что там за игры, сидел бы лучше дома, щенок этакий, вязал бы вязанки. Улиншпигель, видя, что ничего не получит, поднимал дикий крик, но Соткин гремел своими горшками и сковородками, которые мыло в лохане, делая вид, что ничего не слышит. Улиншпигель начинал реветь, и тогда мать... отказывался от своего притворного жестокосердия, гладила его по головке и говорила довольно с тебя, Денье?» «А надо вам знать, что в Денье шесть ляров». Так проявляла она свою чрезмерную любовь, и когда класс уходил куда-нибудь, Уллиншпигель верховодил в доме.